Потом его били в машине, в кабинете следователя гестапо, в подвале, где содержались узники, снова в кабинете и снова в подвале. За сутки беспрерывных истязаний ему не задали ни одного вопроса и не отвечали, когда спрашивал или пытался что-либо объяснить он. В конце концов, обалдевшему от побоев Гуртовенко начал оказаться что до него здесь вообще никому нет дела. И бьют его все, кто пожелает. Просто так, по инерции. Может быть, у них такая же тренировка, как те, что п р а к т и к у е т штубер на арене, возле башни. Он пытался объяснить своим палачам, что ни в чем не повинен, что предан рейху, что служил в полиции и готов служить впредь. Но эсэсовцы... Лишь удивленно поглядывали на него, потому что ни один не понимал по-украински или по-русски, и продолжали молча делать свое дело. На рассвете Гуртовенко затащили в кабинет Ротенберга, усадили на стул. ш т у р в а н ф ю р е р молча махнул рукой, и солдаты исчезли. — Мы одни, — произнес шеф гестапо, внимательно изучая работу своих подчиненных. Ты прекрасно понимаешь, что уже не в ы б е р е ш ь отсюда, и пытки будут продолжаться месяц, два, год, а нам некуда спешить. Но даже из такой ситуации есть выход. Свобода — это для тебя, разумеется, слишком, но согласись, концлагерь — это тоже шанс на спасение. Если, конечно, Услышим от тебя что-либо интересующее нас. — До сих пор меня ни о чем не спрашивали, — произнес Гуртовенко, едва выговаривая слова. — Только били и ни о чем, били и ни о чем, я отвечу. — Неужели никто не вел допрос? — изумился Ротенберг. — Это им так не пройдет. Хотя, если по правде... Мы ведь специально подбираем сюда молчаливых парней. Ничего не поделаешь. Такая работа. С какой целью тебя засылали в партизанский отряд? А разве вы не знаете? В общих чертах. Меня интересует, какое конкретно задание дал тебе лично ш т о б е р Я должен был прижиться в лагере и ждать указаний. «Со временем ты должен был перейти в отряд Беркута?» «Нет. Возможно, т а к о е з а д а н и е имел звонарь. Я точно не знаю. Я так думаю». «Беркут встречался с вами? Разговаривал?» «Да». «Что его интересовало?» «Я должен был осуществлять связь между его группой и отрядом «Мститель». Он спрашивал, кто я, откуда». Хотел убедиться, что я действительно бывший пленный, а не ваш агент. Но ты считаешь, что он подозревал тебя? Кажется, подозревал. Ведь только что раскрыли звонаря. Как это произошло? Не знаю. Он должен был выдавать себя за пленного, побывавшего в крепости в отряде Беркута. Должно быть... вы кое-что знали об этой особой группе пленных. И на каких условиях ты согласился на предложение Беркута? Я не согласился бы ни на какие, да Беркут и не предлагал бы. Почему не предлагал бы? Почему, Сава, он не предлагал бы? Ведь он бывал в крепости, встречался со штубером, выдвигал свои условия, «Только не вертись, как леса в капкане, говори правду!» «Как он раскрыл тебя?» «Звонарь опознал?» л д о говори же, говори!» «Господин офицер, вы не знаете этого Ира да Беркута. Да если бы они раскрыли меня, сразу бы и повесили на о д о м суку со звонарем. Можете замучить меня, если вам так нужно, но только я говорю правду!» Какое-то время они молча глядели друг другу в глаза. р о т е н б е р г сдерживая в себе желание наброситься на узника, Гуртовенко с решимостью обреченного, сделавшего все для своего спасения и теперь полагающегося лишь на волю случая, на собственную судьбу. И, быть может, только эта решимость удержала эсэсовца, убедив его в бессмысленности дальнейшего допроса. «Скажу откровенно, ты не убедил меня, что не завербован Беркутом. Но, в конце концов, какое это имеет значение, все равно ведь повесим, а можем и помиловать. Правда, существует еще один вариант — отпустить к партизанам, но при этом настолько скомпрометировать — чтобы они сразу же повесили тебя, как предателя. Но у наших людей есть опыт в таких делах. Можешь мне поверить. Какой из этих трех вариантов тебя больше устраивает? — Я хочу служить Рейху, так же преданно, как и служил. — Значит, хочется жить! — зло усмехнулся Ротенберг. — Неоригинально! — Слушай меня внимательно, сова. Я дарю тебе то, за что ты так цепляешься, и ты вернешься в отряд штубера. Но отныне о б я з а н информировать меня, лично меня, обо всем, что там делается, разговоры, настроения, любые чрезвычайные события. Меня будет интересовать все, абсолютно все. Но особенно игра ш т у б е р с Беркутом. Ты понял меня? Так что ч т о т ы непонятного? Может случиться так, что Штубер еще раз уговорит Беркута встретиться с ним. Твоя задача — сообщить, когда и где состоится эта встреча. Или хотя бы, что она состоится. Но если обмолвишься о нашем разговоре хоть одним словом... — Не обмолвлюсь, господин офицер, это исключено. Век не забуду вашей доброты. Едва успели у в е с т и Гуртовенко, как позвонил штубер. — Мы уже можем получить вашего пациента, господин штурбанфюрер? А хоть сию минуту. Он так ничего и не сказал? Бывают случаи, когда признаваться не в чем. Но все равно, часы, проведенные у нас, запомнятся ему надолго. А вообще, советую присмотреться к этому с о в е т Человек с характером. Такого агента можно использовать рациональнее, чем вы это делали до сих пор. — — Вот как, — подумал Штубер, — использовать рациональные? — Ясно. Просто до сих пор вы, господин Штурбанфюрер, не имели в моем отряде своего агента. — Воспользуюсь вашим советом, господин Штурбанфюрер, не каждому из моих рыцарей удается получить такую рекомендацию. р о т т е н б е р г понял, что Штубер разгадал его ход. Однако это не слишком огорчило его, а может оно д и к лучшему. По крайней мере, есть и гарантия, что не решится убрать этого сову, побоится вызвать еще больше подозрений гестапо. Его привезут в крепость. У нас слишком мало места, чтобы вы могли устраивать здесь курорт. для своих недоумков. Когда через некоторое время сова снова предстал перед штубером, тот лишь окинул его презрительным взглядом и, обращаясь к сопровождавшему гуртовенко эсэсовцу, процедил «В отряд Зебальда, а затем к партизанам».